Глава двадцатая. Дель Ринкон. Оставим пока эскадру флебустьеров, к которой мы скоро вернемся, направляться по непроходимому лабиринту Антильского архипелага к острову Санта-Доминго, как его называют французы, к Испаньоле, как назвал его Колумб, или к Гаити, как называли его Карибы, первые и настоящие его владельцы. Говоря о Карибах, мы подразумеваем и негров, и краснокожих. Многие не знают, что некоторые карибы черны и так походят на африканских негров, что когда французские колонисты-плантаторы поселились на острове Сент-Винсент и привезли с собой черных невольников, черные карибы, негодуя на свое сходство с людьми, униженными рабством, и боясь, кроме того, как бы впоследствии цвет их кожи не стал предметом для того, чтобы и их подвергнули той же участи бежали в самые непроходимые леса и чтобы навсегда установить очевидное различие между собой и чернокожими невольниками перевезенными на остров стали сжимать обручем лоб у новорожденных так чтобы он был совершенно плоский это стало как бы признаком новой породы у будущего поколения туземцев и впоследствии сделалось знаком независимости прежде чем продолжить наш рассказ мы попросим у читателя позволения заняться географией. Так как события, описываемые здесь в флебустерской истории, будут происходить на санта доминго то необходимо описать этот остров подробнее. Остров санта доминго или Эспаньола, открытый 6 декабря 1492 года Христофором Колумбом, по общему мнению, самый красивый из всех Антильских островов. Длина его 700 километров, Средняя ширина – 120, протяженность береговой линии, не считая бухт и заливов, 1400 километров. В центре острова находятся горные цепи, возвышающиеся одна над другой и тянущиеся в трех различных направлениях. Самая длинная простирается к востоку и проходит посредине острова, разделяя его на две почти равные части. Вторая цепь направляется к северу, третья – короче второй – Идет сначала в том же направлении, но, описывая изгиб к югу, кончается у мыса Святого Марка. В глубине острова встречаются несколько других горных цепей, но гораздо менее значительных. Такое множество гор явилось причиной того, что сообщение между северной и южной частью острова оказалось чрезвычайно затруднено. У подножия этих гор находятся огромные равнины, покрытые роскошной растительностью – горы, перерезанные оврагами, поддерживающими постоянную и благотворную влажность, содержат в себе различные металлы, помимо горного хрусталя, каменного угля, серы, каменоломен порфира и мрамора и покрыты зарослями банановых и пальмовых деревьев. Реки, хотя их много, в большинстве своем, к несчастью, несудоходны. Главные из них – Нейба, Макорис, Яки-дель-Норте или Монте-Кристи, Осама, Юна и Артибонит, причем последняя является самой большой из всех рек. С моря вид этого острова очарователен. Точно огромный букет цветов вырос из недр моря. Мы не станем рассказывать историю санта домингской колонии. Этот богатый и плодоносный остров по нерадивости, жестокости и скупости испанцев через полтора ста лет после своего открытия Дошел до такой степени нищеты и унижения, что испанское правительство было вынуждено посылать в эту колонию не только не приносящую дохода, но и ставшую убыточной средства на жалование войскам и чиновникам. Пока Санта-Доминго медленно приходил в упадок, новые колонисты, занесенные к этим берегам случаем, поселились на северо-западной стороне острова и завладели ею, несмотря на сопротивление испанцев. Этими новыми колонистами были французские авантюристы, изгнанные с острова Сент-Кристофер во время высадки десанта с эскадрильи адмирала Толеда и теперь искавшие себе приюта. Открыв остров, испанцы оставили на нем 40 голов скота, быков и телок. Животные быстро размножились и огромными стадами паслись на внутренних равнинах острова. Французские авантюристы по прибытии нисколько не думали обрабатывать землю, Но увлеченные прелестью опасной охоты занялись исключительно преследованием диких быков и кабанов, тоже очень многочисленных и особенно опасных. Единственное занятие авантюристов составляла охота. Мясо убитых быков они коптили по индейскому обычаю. Отсюда происходит название «буканьеров», потому что карибы называли «буканами» те места, где они коптили мясо пленников, захваченных на войне. которых они съедали, прежде хорошенько их откормив. У нас еще будет возможность вернуться к этому вопросу и подробнее рассказать об этих странных людях. Однако, несмотря на свою любовь к независимости, авантюристы скоро поняли необходимость обеспечить сбыт для выделываемых кож и основали несколько контор в гаванях Марго и Пор-де-Пе, которые считали столицами своих колоний. Но положение этих контор было очень ненадежно по причине присутствия испанцев, до сих пор единственных обладателей острова, не желавших соглашаться на такое близкое соседство. Поэтому они постоянно вели ожесточенную войну, тем более яростную, что ни с той, ни с другой стороны не было никакой пощады. Вот каково было положение на санта доминго в ту минуту, когда мы опять вернемся к нашему рассказу. то есть через две недели после отплытия эскадры флебустьеров под командой манбара губителя от берегов острова сент кристофер солнце уже готовое закатиться за горизонт непомерно удлиняло тени деревьев поднимался вечерний ветерок слегка шевеливший листья на деревьях и пригибавший высокую траву человек на сильной гнедой лошади в костюме испанских компесинас ехал по едва различимой тропинке извивавшийся среди обширной равнины, покрытой великолепными плантациями сахарного тростника и кофейных деревьев, и доходивший до нарядного домика, с кокетливой галереей которого далеко виднелись окрестности. Человеку этому было лет 25. Лицо его было красивым, но с печатью надменности и нестерпимого презрения. Одежда очень простая, украшалась длинной рапирой с эфесом из чеканного серебра, Висевший на левом боку, по которой в нем можно было признать дворянина, только дворянство имело право носить шпагу. Четыре черных полуобнаженных невольника, обливаясь потом, бежали за его лошадью. Один нес ружье с богатой насечкой, второй охотничью сумку, а еще двое мертвого кабана, связанные ноги которого была где-то бамбуковая палка, поддерживаемая плечами бедных негров. Но всадник казался очень мало занят своими спутниками или невольниками, которых он не удостаивал даже поворотом головы, разговаривая с ними надменным и презрительным тоном. В руке он держал вышитый носовой платок, которым поминутно вытирал пот со лба. Молодой человек бросал вокруг гневные взгляды, подстегивая свою лошадь шпорами, к великому отчаянию невольников, вынужденных удваивать усилия, чтобы поспевать за ним. — Неужели мы никогда не доберемся до этого проклятого дома? — воскликнул он с досадой. — Еще полчаса, — почтительно отвечал негр. — Вы видите галерею? — Что за идиотская мысль возникла у моей сестры похоронить себя в этой ужасной дыре, вместо того, чтобы спокойно жить в своем палаце в санта — Как сумасбродно, женщины! Клянусь честью! — пробормотал он сквозь зубы. Молодой человек приправил это замечание бешеным ударом шпор, и его лошадь понеслась во весь опор. Они быстро приближались к дому, который уже легко было рассмотреть. Это был очаровательный дом, довольно большой, покрытый террасой с бельведером и перестилем из четырех колонн, поддерживающих галерею. Дом, к которому можно было пройти через довольно большой сад, окружала частая изгородь. Позади него находились конюшни для лошадей и помещения для негров, нечто вроде жалких низких хижин, полуразрушенных, выстроенных из ветвей деревьев и покрытых пальмовыми листьями. Этот домик, спокойный и уединенный среди равнины с роскошной растительностью, полускрытый деревьями, имел вид совершенно очаровательный, который, тем не менее, нагнал на путешественника только глубокую досаду и сильную скуку. Вероятно, появление путешественника было замечено часовым, поставленным на Бельведере, чтобы наблюдать за окрестностями, от домика галопом помчался всадник, направляясь к небольшой группе вновь прибывших, состоящей из дворянина, которого мы описали, и четверых невольников, все еще бежавших за ним, показывая свои белые зубы и отдуваясь, как тюлень. Приезжий был низкого роста, но широкие плечи и пропорциональное сложение свидетельствовали о его необыкновенной физической силе. Ему было лет сорок, черты его лица были жесткие и резкие. Выражение физиономии мрачное и скрытное. Соломенная шляпа с широкими полями почти полностью закрывала его лицо. Плащ, называемый понча, сделанный из одного куска материи с отверстием для головы посередине, покрывал его плечи. Рукоятка длинного ножа высовывалась из правого сапога, на левом боку висела сабля, А поперек седла лежало длинное ружье. Доехав до путешественника, он остановил свою лошадь, снял шляпу и почтительно поклонился. Добро пожаловать, сеньор дон Санчо, сказал он вежливо. А, -а это вы Бербамона! воскликнул молодой человек, слегка коснувшись своей шляпы. Что вы здесь делаете? Я думал, вас уже давно повесили. Ваше сиятельство изволит шутить, ответил садник, нахмурившись. «Я мажор дом сеньоры. С чем вас обоих и поздравляю. Сеньора очень тревожится за ваше сиятельство. Я собирался по ее приказанию осмотреть окрестности. Она будет очень рада, что вы добрались благополучно». «В каком смысле благополучно?» — нахмурился молодой человек, отпуская узду своей лошади. «Что ты хочешь сказать этим, разбойник? Чего я должен опасаться на дорогах?» «Вашему сиятельству известно, что негодяи-испанцы разъезжают по равнинам!» Молодой человек расхохотался. «Что ты плетешь? Скачи, доложите моем приезде сестре и перестань болтать!» Мажордом не заставил повторять приказание дважды, пришпорил лошадь и умчался галопом. Через десять минут Дон Санчо сходил с лошади перед крыльцом дома, где его ждала женщина редкой красоты, но страшно бледная, которая, по-видимому, едва держалась на ногах, столь слабой и болезненной она казалась. Эта женщина была сестрой Дона Санчо и хозяйкой этого дома. Молодые люди долго стояли обнявшись, не произнося ни слова. Потом Дон Санчо предложил руку сестре и вошел с ней в комнаты, предоставив мажордому присмотреть за лошадью и поклажей. Молодой человек усадил сестру в кресло, подвинул кресло себе и сел сам. «Наконец-то!» — сказала она радостным голосом, взяв руку молодого человека. «Я вижу тебя опять, брат! Ты здесь, возле меня! Как я рада тебя видеть!» «Моя добрая Клара!» — отвечал Дон Санчо, целуя ее в лоб. «Вот уже около года, как мы расстались!» «Увы!» — прошептала она. «И за этот год случилось много такого, о чем ты, конечно, мне расскажешь!» Моя жизнь в этот год может быть описана в двух словах. Я страдала. Бедная сестра, как ты переменилась за такое короткое время? Тебя едва узнать. А я, такой веселый, приехал в санта доминго и тотчас отправился к тебе. Твой муж, который совершенно не изменился и которого я нашел мрачным и молчаливым, и еще более важным из-за его высокого положения, конечно, сказал мне, что ты не совсем здорова, и что доктора предписали тебе сельский воздух». «Это правда», — сказала она с печальной улыбкой. «Да, но я думал, что ты только не совсем здорова, а нахожу тебя чуть ли не умирающей». «Не будем больше говорить об этом, Санчо. Умоляю тебя. Что за беда, если я больна? Ты получил мое письмо? Разве я очутился бы здесь без этого? Через два часа по получению его я был уже в дороге. Вот уже три дня». — прибавил он, улыбаясь, — скачу я по горам и по долам по ужасной дороге, чтобы поскорее оказаться возле тебя. — Благодарю, благодарю, Санчо. Твое присутствие делает меня счастливой. Ведь ты останешься на некоторое время со мной, не правда ли? — Сколько захочешь, милая сестра, ведь я свободен. — Свободен? — переспросила она, удивленно посмотрев на него. — Боже мой, да! — — Его светлость герцог Пенефлор, наш с тобой знатнейший родитель, вице-король Новой Испании, соблаговолил дать мне неограниченный отпуск. При упоминании отца легкий трепет пробежал по телу молодой женщины. Глаза ее наполнились слезами. — О! — произнесла она. — Наш отец здоров. — Здоровее прежнего. — А говорил он с тобой обо мне? Молодой человек прикусил губу. — Он мало говорил со мной, — сказал он. «Но зато я говорил с ним много, что восстановило равновесие. Я думаю даже, что он дал мне отпуск исключительно для того, чтобы освободиться от моей болтовни». Донна Клара молча опустила голову. Брат смотрел на нее с нежным состраданием. «Будем говорить о тебе, хорошо?» — спросил он. «Нет, нет, Санчо, будем лучше говорить о нем», — ответила она нерешительно. «О нем?» — переспросил он глухим голосом. и нахмурил брови. «Ах, моя бедная сестра! Что я могу сказать тебе? Все мои усилия были тщетные, я ничего не узнал!» «Да, да!» — прошептала Донна Клара. «Он принял все меры к тому, чтобы надежно спрятаться! О, Боже!» — воскликнула она, сложив руки. «Неужели ты не сжалишься надо мной? Успокойся, умоляю тебя, сестра! Я постараюсь, я буду искать! Я удвою усилия! Я, может быть, успею, наконец!» — Нет, — перебила она, — никогда, никогда мы ничего не добьемся. Он осужден, осужден моим отцом. Этот неумолимый человек никогда не отдаст его мне. — О, я лучше, чем ты, знаю нашего отца. Ты, Санчо, мужчина, ты можешь пытаться бороться с ним, но меня он раздавил, раздавил одним ударом. Он разбил мое сердце, сделав меня невинной сообщницей адского мщения». потом холодно упрекнул меня в бесславии, причиной которого сам же и явился, и навсегда уничтожил счастье трех существ, которые любили бы его, и будущее которых он держал в своих руках. — А ты, милая Клара, разве ты ничего не знаешь? Ничего не узнала? — Узнала, — ответила Донна Клара, пристально глядя на брата. — Я сделала ужасное открытие. — Ты меня пугаешь, Клара. Что ты хочешь этим сказать? — Объясни. — Не теперь, мой добрый Санчо, не теперь. Еще не время, потерпи. Ты знаешь, что у меня никогда не было от тебя тайн. Ты один всегда любил меня. Я пригласила тебя для того, чтобы открыть тебе эту тайну. Через три дня ты узнаешь все. И тогда... — Тогда? — спросил он, пристально глядя на сестру. — Тогда ты сможешь измерить глубину бездны, в которую я упала. Но прошу тебя, довольна об этом. «Я очень больна. Поговорим о другом. Хочешь?» «Очень хочу, милая Клара. Но о чем же мы будем говорить?» «Боже мой! О чем угодно, друг мой! О дожде, о хорошей погоде, о твоем путешествии. Мало ли о чем!» Дон Санчо понял, что его сестра находится в сильном нервном возбуждении, и что он только ухудшит ее и без того болезненное состояние, если не исполнит ее желания. поэтому он не стал возражать. а охотно пошел навстречу ее прихоти. «Если так, милая Клара», — сказал он, — «я воспользуюсь случаем, чтобы разузнать кое о чем». «Разузнать? О чем же, брат мой? Я живу очень уединенно, как ты верно заметил. Не думаю, чтобы я была в состоянии исполнить твое желание. Однако все-таки скажи». «Ты знаешь, сестра, что я приехал на Испаньолу только четыре дня тому назад и в первый раз». «Это правда». Ведь ты никогда не бывал на этом острове. Как ты его находишь? И ужасным, и восхитительным. Ужасным в отношении путей сообщения, и восхитительным по местоположению. Действительно, дороги не очень удобны. Скажи лучше, что их нет вовсе. Ты строг. Нет, не строк, а только справедлив. Если бы ты видела, какие превосходные дороги у нас в Мексике, ты бы согласилась со мной. Но речь не о том, а о чем». — О той вещи, что я хотел тебя спросить. — Это правда, я и забыла. Говори же, я слушаю тебя. Представь себе, когда я отправился сюда из Верокруса, все, кому я говорил о своем отъезде, непременно отвечали мне. — А, вы едете на Испаньолу, сеньор Дон Санчо Пиньяфлор? — Хм, берегитесь. На корабле, на котором я плыл, я постоянно слышал, как офицеры перешептывались между собой. — Будем остерегаться. «Наконец я приехал в Санто-Доминго. Первое, что я сделал, как я уже сказал, это отправился к графу Бизаро, твоему супругу. Он принял меня очень хорошо, как только мог это сделать. Но когда я объяснил ему о своем намерении поехать к тебе сюда, брови его нахмурились, и первым словом его было. Черт побери, черт побери, вы хотите ехать туда? Остерегайтесь, Дон Санчо, остерегайтесь? Это ужас как меня бесило». «Зловещие предостережения, всегда и везде раздававшиеся в моих ушах, сводили меня с ума. Я не требовал объяснения от твоего мужа, я ничего не добился бы от него. Мне хотелось только разъяснить эту зловещую фразу, как только представится случай. И вот он действительно представился, и я прошу тебя объяснить мне эту загадку. Я жду, чтобы прежде ты сам мне все объяснил, потому что, признаться, до сих пор я решительно не понимаю, «О чем ты рассказываешь?» «Хорошо, дай мне закончить. Как только я отправился в путь с невольниками, которых дал мне твой муж, я увидел, что эти негодяи постоянно вертели головами направо и налево с испуганным видом. В первую минуту я не придал этому большого значения, но сегодня утром я заметил великолепного кабана. Мне захотелось выстрелить в него, что, впрочем, я и сделал. Я привез тебе этого кабана». Когда эти черти-негры увидели, что я заряжаю ружье, они бросились на колени передо мной и с ужасом, сложив руки, закричали с самым несчастным видом. «Остерегайтесь, ваше сиятельство! Остерегайтесь!» «Чего я должен остерегаться?» — вскричал я с раздражением. «Негодяев, ваше сиятельство! Негодяев!» Я не мог добиться от них другого объяснения, но надеюсь, сестра, что хоть ты-то мне скажешь, кто такие эти страшные негодяи». Он наклонился к ней. Дона Анна, широко открыв глаза, протянув руки, устремила на него такой страшный взгляд, что он с испугом отступил. Негодяи, негодяи! повторила она два раза сдавленным голосом. О, жалься, брат мой! Она встала, сделала несколько шагов, и без чувств упала на пол. Что это значит? вскричал молодой человек, бросаясь к сестре, чтобы поднять ее.